Глава шестнадцатая «Чёрт!» — вырвалось у меня, когда я лежал на земле. Что-то попыталось скрутить мне ноги. Я дёрнулся. Ничего, так будто канатом перевязали. Штанины задрались, и я кожей почувствовал нечто холодное и склизкое. Противное это продолжало ползти по мне, сдавливая тело всё сильнее. «Что же ты за тварь такая?» Во мраке я видел, как существо переливалось, почувствовал толчок и вонь. Около моего лица оказалась змеиная морда. Из глаз идет черная жидкость и огромные клыки. Рефлекторно я вмазал по голове твари. Ее откинуло в сторону, но она продолжала меня сжимать. Монстр зашипел, из его пасти полилась такая же черная жидкость, как из глаз. Нормально разглядеть я не смог. Когда крутился и стучал кулаками ей по морде, ловил свет от фонарей. «Да уберись ты!» — крикнул я. «Воняешь жутко!» Черная жидкость упала мне на китель, и я почувствовал, как он зашипел и начал плавиться. «Не, так дела не пойдут. Она меня сейчас растворит и потом сожрет!» Змеюка уже начала оплетать мои руки. Я дернулся, чтобы вырваться, и запихнул палец ей в глаз в попытке дотянуться до мозга и повредить его. Только нащупал какое-то желе внутри, как ее затрясло, и меня откинуло в сторону. Палец горел от этой слизи. Я помахал рукой, чтобы избавиться от нее. И в этот момент спина и еще не зажившие синяки дали о себе знать. Я встал. Ни черта не вижу. Чувствую, что эта тварь где-то здесь ползает. Так. «Мозг, сердце и какая-то железа. Сердца я у нее не найду, а вот с мозгом понятнее всего». Магия потекла по каналам, причиняя боль. А на руке сформировалась звуковая пуля. Осталось понять, где гад ползучий. Я закрыл глаза и прислушался к звукам. На секунду тьма рассеялась, и я увидел объекты вокруг меня. А вот и скотина, которая уже почти подползла ко мне. «Звуковая пуля!» произнес я для верности. Моя магия устремилась к твари и попала четко ей в голову. Послышалось шипение. Я открыл глаза и бросился к ней. Подбегая носком ботинка, всадил ей по голове. Ее откинуло назад. Сука, нож бы был хоть. Бить ее бесполезно, да и руками не задушить, это же монстра. Я упал на колени рядом с ней, от того, как скрутила мои каналы. Вытянула как струну. Схватился рукой чуть ниже ее морды и прижал. Она пока еще не пришла в себя и просто билась. Но силушка у нее, будь здоров. Меня будто изнутри наизнанку выворачивало, пока я проталкивал магию из вместилища по каналам. В голове перебрал все бранные слова для Эльвиры и всех, кто связан с тем, что меня травили. На руке появилась сфера раза в два больше, чем моя обычная звуковая пуля. От вибрации трясло руку. Не могу прицелиться. Ладно. «Скажи, а, -а, -а, -а, а?» — произнес я твари. «Сейчас я проверю, насколько у тебя красное горлышко!» Я впихнул трясущуюся руку в пасть твари. Ее клыки вспороли мне предплечье. Пихал как можно глубже. Уперся во что-то твердое. Только монстр пришел в себя, как я сказал. «Звуковая пуля!» Послышался треск, и голову разорвало. Я вынул руку, снова зацепив ее об клыки. Упал рядом. Полежал, осмотрелся. Быстро пришел в себя. Странно, что на наше снегошкане не сбежались военные. Спят, что ли? Так, нужно подниматься. «Володя, настало твое время», — сказал я в тишину и поперся в казарму. Дверь по-прежнему была открыта. Когда я появился, то застал обручеву, которая зачем-то вышла из комнаты. На ней была белая ночнушка, которая подчеркивала ее грудь. Я покрутил головой, чтобы отвлечься. Когда она заметила меня и то, что у меня льется руки кровища, то сначала закрыла рот ладонями, будто испугалась, и на цыпочках устремилась ко мне. «Боря, что случилось?» — взволнованно спросила она, при этом крайне мастерски осматривая мои повреждения. «Ничего такого, потом расскажу. Ты можешь помочь с лечением?» — спросил я тихо, уперевшись спиной в косяк. «Да, но тебе нужно в медпункт», — возразила девушка, закрыв глаза и погрузилась своей магией в мое тело. Будто легкий морозкий бриз в жаркую погоду. Зуд и боль сменились на тепло, которое распространялось по телу. Я закрыл глаза и вздохнул. Про себя подумал. «Обручево будет полезно в моем отряде». Боль в груди и животе проходила. Даже синяки на спине не беспокоили. Рука наконец-то смогла шевелиться. До этого просто висела плетью. Девушка вспотела, и я уставился на то, как капелька пота стекала по ее груди в зону декольте. А потом заметил, что от осенней прохлады у нее встали соски. Я проглотил». «Долбанное молодое тело!» Она открыла глаза именно в тот момент, когда я свои убрал с ее достоинства. «Я сделала, что могла. Тебе нужно к более опытному целителю», сказала она слегка запыхавшимся голосом. «Спасибо. А теперь иди ложись спать. У меня еще много дел, так еще завтра тренировочный бой. Поспать бы перед ним хоть чуть-чуть», сказал я девушке и повернулся к своему спящему другу. Ольга кивнула, хотя глаза ее говорили, что она бы осталась. Девушка меня послушалась и удалилась. Я заметил в проходе цареву, которая смотрела на нас, как хищник, подперев отсутствие груди руками. Как только Ольга повернулась, эта пигалица умудрилась подмигнуть и удалиться, чтобы обручевая ее не заметила. «Володя!» — шепотом произнес я над духом аристократа и слегка потряс его. Владимир! «Открывай глазки». «Что? Вера, это...» — спросил он с просонья. «Ага, а еще надежда и любовь», — ответил ему с улыбкой. «Боря, какого черта ты меня будешь? Ночь на дворе». «У тебя минута, чтобы сползти с раскладушки, одеться и выйти за мной». Сказал я ему, что делать. «Отвали!» — махнул он рукой и закрыл глаза. «Дай поспать!» И потом еще скотина заразительно зевнул, что я за ним повторил. Пощечина привела его в чувство. Я старался бить, чтобы не издать шума, хотя галерка в лице Айваза уже проснулась. Володя сел в семейниках на край раскладушки и зло посмотрел на меня. «Так, ты мне глазки не строй, жопу в руки и пошли, у нас с тобой дела», грубо сказал ему, потому что стал доставать. «У меня еще, правда, куча дел» и все это нужно провернуть достаточно тихо. Чуть не влепил за трещину Борзову, хуже бабы. Еле-еле одевался и через каждые 10 секунд зевал. Когда Зельевар был готов, то я толкнул его к выходу. «А если Самсон?» — попытался протестовать Володя, но получил еще более сильный тычок от меня. Мы добрались до места, где я оставил змеюку. Владимир, как увидел ее, так упал на колени и стал разглядывать ее голову. Руками прошелся по ее телу, ощупывая внутренности. «Грязная работа», — выдал он свой вердикт. «Отчего я его чуть не пнул. Попробовал бы сам схлестнуться с ней, а потом бы говорил». Он продолжал свой осмотр. «Это восточный змей, монстр длинный, с переливающейся чешуей и сверкающими глазами». «Его змеиные глаза используются для создания зелий обмана». «Как оно тут оказалось? Что важнее, почему ее никто не заметил?» Деловито спросил аристократ. «Полезная? У нее селезенка есть?» Спросил то, что меня интересовало. «Что? А, а, да, есть», — ответил непонимающий мой друг. «Отлично. Хватай ее за хвост, я за голову, и понесли», — сказал я, наклоняясь. «Куда?» «Боря, что происходит? Я не хочу проблем!» — возмущался Володя. «Борзов!» — прервал я его. «Хватай и понесли. Все вопросы потом. Делай, что говорю, а то сейчас спалят, еще больше проблем будет!» Цукнув и закатив глаза, он взял ее за хвост, и мы ее понесли. Направление я выбрал в медпункт. То, что Цветкова меня не подставила с этим придурком, которому я челюсть сломал, давало хоть какую-то надежду. «Отдавать монстра, которого я сам убил, не собираюсь. У меня в руках моя личная добыча». Пока мы шли, я шепотом узнал у него, что можно взять с этой прелестной твари. Главное — это ее глаза. Можно сделать зелье обмана. То, что может изменить человеческую личину на кого-то другого. Понятно, что артефакты и сильные маги сразу раскусят, но эта штука часто популярна в публичных домах. Да и в разведке, как и в семейной жизни. По ценам зельевар меня не сориентировал. Но ничего, у меня есть другой человек для добычи информации. Дима, скоро тебе придется потрудиться не меньше Борзова. Хоть тот еще не в курсе. Следующее, что самое ценное у монстра, это какая-то железа. Именно она источник их силы и умений. Их исследуют с момента первой волны. До сих пор тайно, как обычные звери, превратились в монстров. Или они сразу такими вышли из-за разломов? Выдал мне историческую справку Владимир. Если железу разбавить, то выделится сок. Из него потом можно сделать отвар, который является очень мощным зельем. Оно позволяет расширить вместилище и укрепить каналы. Именно благодаря таким железам магии переходят с уровня на уровень но обычно там сотые или десятые части от изначального продукта. «Хочу!» — сразу же озвучил я свои планы. Но не все так просто. Нужна лаборатория и инструменты. Требуется очистка, потому что обычным вывариванием не избавиться от токсинов. Но если принять грязное зелье, и ты выживешь после приема, то потом чуть ли не свежую железу можно будет жрать и получать еще больше полезных эффектов. Зельевар отчитался, что сможет сделать среднего качества отвар, если под рукой будут хоть какие-то инструменты и место. Мозг я испортил, и поэтому не сделать эликсир магическое восстановление. Но из других частей можно что-то еще собрать. Руки чесались получить все, что только можно с этой твари. И почему-то я был уверен в том, что лейтенант Цветкова поможет. Она же заинтересована в своей селезенке а когда услышит то, что я придумал, должна согласиться. Мы стояли около медпункта. Я весь перемазавшийся в слези твари, отчего щипало все тело, и Володя, который не понимал, что происходит. Постучал, потом еще раз постучал. Дарья Макаровна открыла. Зевала и в расстегнутом халате, так что было видно ее черный бестгальтер. «Солнцев?» — возмущенно зевнула она еще раз — «Какого ты приперся ночью?» «Дарья Макаровна», — перебил я ее. «Тут такое дело. Я нечаянно убил монстра, восточного змея. Он лежит здесь. Нужно место, где мой друг...» Я толкнул плечом Володю, который не сводит глаз с ее груди. «Разделай эту тварь. Мне с нее нужна железа и то, что пойдет на зелье. Восстановление магии, скорости, выносливости, силы. Селезенку готов отдать вам. Если что, мой друг сделает вам молодуху». «Оборотное зелье тоже готов отдать. Оно будет одно, потому что второй глаз я повредил. Да и всё остальное забирайте». Чётко и по существу выдал своё предложение. Женщина выпрямилась. Глаза посветлели, и она улыбнулась. «Солнцев, не ошиблась я в тебе», — подмигнула мне Дарья. «Так, затаскивайте, давайте. Всё, что смогу, дам. То, что ты попросил, забирай. Остальное моё». «Твой дружок, миленький дохлячок, все делает сам. Я не притронусь. И тогда по рукам». Я протянул руку, и мы скрепили наш договор. Володя продолжал пялиться на ее грудь. Меня это абсолютно устроило, потому что он не возмущается. Потом у него уже не будет выбора и сделает все, что нужно для общего блага. Мы зашли в какую-то подсобку, где у лейтенанта, судя по всему, склад всяких зелий и другого незаконного барахла. Она расчистила стол, достала какие-то ножики, скальпели и склянки. Володя, словно врач, брал все, что она давала, и очень умело применял на теле змея. Спорол от отчего завоняло так, что нас чуть не вывернуло. Не знаю, специально или нет, Цветкова вилась вокруг него так, что постоянно задевала его грудью, отчего мой зельевар просто таял. На его лице играла тупая улыбка слюнтяя, которого взяли в оборот. Потом зажглась какая-то плита, и началось кошеварение. Я вышел на улицу проверить, что все тихо. В медпункте никого не оказалось, поэтому перемещаться можно было спокойно. Ко мне вышла Цветкова. «Борис Иванович, удивлена, что у вас есть такие умелые знакомые. У Володи просто золотые руки. Я училась на курсе зельеваров и артефакторов почти пять лет, но его навыки превосходят мои» а я была вторая на курсе по успеваемости. «Борзов», — ответил я с улыбкой. «Да вы что?» — растянула женщина с хитрыми глазами. «Мальчику не на стену надо, а в институт, а лучше в академию. Никогда не понимала всех крести под одну гребенку». «Я обещал вам достать селезенку, я вам ее принес. Так мало того, еще вам нужное зелье сварят». «А еще вы получите оборотное зелье и другие части. Свою часть сделки я перевыполнил. Жду от вас ответной реакции». «Ха-ха-ха!» — -ха", засмеялась лейтенант. «А тебе руку в рот не клади, по локоть откусишь. Ну хорошо, через пару дней зайди, будут тебе зелья за твою работу». Улыбнулась Дарья Цветкова и подмигнула мне. «Теперь важно не останавливаться, и тогда мы разживёмся зельями. Они нам за стеной помогут, и деньги заработаем, и тогда тут можно будет развернуться». Очень хотелось, чтобы у Володи вышло как можно больше эликсиров, да и непонятно, сколько в конечном итоге за мои старания отсыпят благодарности. На часах было уже три часа ночи. Глаза слепались. С утра ещё тренировка сержанта... Необходимо с ребятами провести свою и убедить их меня послушать. А следом тренировочный бой с Айвазом за место лидера. Цветкова периодически заскакивала к Володе, чтобы проверить, как у него дела. Я не лез, потому что не разбираюсь, да и под руку что-то говорить. В 4 утра выполз Владимир, уставший как собака, но довольный. Его глаза просто светились счастьем, Он улыбался, а в его руках были пробирки. Четыре штуки он отдал цветковой, которая сразу же запихнула их себе в карман халата. Еще восемь передал мне. По две на скорость, выносливость, силу и магическое восстановление. Взял их, посмотрел на мутную водицу внутри, так и не поймешь, что для чего. «А подписать можно, для дилетантов, как я», — попросил я Зельевара. Владимир забрал их обратно и пошел в коморку, а я обратился к Цветковой. «Лейтенант, можно они пока полежат у вас? Я через пару дней зайду за тем, что вы приготовите, и за этими, хорошо?» — спросил я женщину. «Можно», — растянула она. «А что мне будет за это?» «А что вы хотите?» ко мне дохленького на ночь. Он меня чему-нибудь научит», — хищно оскалилась женщина. «Постараюсь что-то придумать», — кивнул ей. Я передал ей зелье. Владимир достал из кармана штанов ещё одно. В отличие от других, эта жижа была чёрного цвета. «На вот, это отвар из железы. Только не советую его пить. В нём примеси остались процентов двадцать. Можешь и не пережить», — как доктор, выписывающий рецепт, произнёс Борзов. Я взял пробирку и запихнул её в штаны. Мы попрощались с Дарьей, и она нас проводила. Когда открыла дверь медпункта, на улице в майке и штанах стоял злой Твердохлебов. «Даша, ты снова за старая? сурово спросил сержант. «Я?» — испуганно ответила женщина. «Самсон Андреевич», — перебил я всех. «Борзов и лейтенант ни в чем не виноваты. Это я поднял Володю и разбудил Дарью Макаровну. Наказывайте только меня». «Ты? Как же ты меня... Боря, сука!» — подбирал слова сержант, обращаясь ко мне. «Борзов, быстро спать! Приду через минуту, проверю! Завтра ты у меня голубчик, будешь бегать, пока свой желудок не выблюешь! Пошел вон!» Володя посмотрел испуганно на меня и дал дёру в казарму. «Солнцев, ко мне!» — гаркнул Твердохлебов. Мысли сержанта, когда он думал, как наказать Солнцева. Смирнов был прав. Хороший паренек, знает, чего хочет, и добивается этого. Вот только здесь ему не родные пенаты. Им мы так заинтересовались, Верка и Зубарев, а он так тупо подставляется. Если бы их заметил кто-то другой и отвели к Вершинину, были бы проблемы не только у Бори и Володи. Самсон бы тоже получил по шапке. В обед после тренировки у него бой с Айвазом. Его нужно осадить, поставить на место. Ребята решили сцепиться и выяснить, кто лидер. Если Солнцев проиграет, то успокоится. Оставлять так просто нельзя. Но если не вмешаться, Борю занесет так, что потом будет кормить монстров за стеной собственным телом. Был бы он в другой части, Твердохлебов бы назначил его своим помощником. Но они здесь. И Верка только больше пытается утопить Самсона, а за ним и его ребят. Твердохлебов кивнул своим мыслям. «Значит так. Идем ко мне в комнату. Ты мне до утра будешь читать инструкцию по воспитательной работе с рядовыми. Может, мозгов наберешься? Да я оставлять тебя одного нельзя. Вот свалил куда-то, так еще и с собой Борзова прихватил!» «Самсон Андреевич, спать осталось всего три часа. Грустно озвучил я факты. «У меня тренировочный бой с Айвазом, а с утра тренировка. Может, в другой раз?» «Не, Боря, ты не понимаешь по-хорошему. Будешь читать и впитывать то, как себя нужно вести. А насчет боя ты сам виноват. Я тебя заставлял ползать. А ну, пошли!» Толкнул меня сержант в спину. Я сжал пробирку с отваром из железы монстра в кармане. «Что ж, придется рискнуть». Иначе завтра победу одержит Айвас.